Да, я поэт, забытый небом, Забытый небом с давних пор. А были дни, когда мы с Фебом Гремели вместе, сладкий хор. А были дни, когда мы с Фебом Гремели вместе, сладкий хор. А были дни, когда мы с Гебой Носились в тучах над водой, И свет небес летал за гебой, И гром смеялся молодой, И гром гремел, летя за гебой, И свет струился золотой. 1936-1937 годы